Глава семьсот девяносто в о с м Запах вкусного, приправленного специями и душистыми листьями мяса приведет в чувство кого угодно, и хаджар не был исключением. Несмотря на то, что провал сознания дарил ему негу покоя, он лишь поведя ноздрями по ароматному ветру, открыл глаза. Далось это не так, чтобы просто. Веки были тяжелыми. будто каждый из них кто-то удерживал тяжелыми клещами. Хаджар обнаружил себя все на том же плато, где несколько месяцев назад его избивал палками Орун. Как сейчас понимал Хаджар, делал он это для того, чтобы дать возможность Хаджару заново перестроить свое тело, сделать его более крепким и сильным, насытить полезным мясом сильных зверей. которые Хаджар никак не мог получить в детстве. Это, пусть и относительно, но сократило разницу между ним и наследниками аристократии. Причем б е з о р у н а сам по себе Хаджар не то, что не додумался бы до такой тренировки, а банально не справился бы. Бить себя палкой, когда у тебя едва хватает сил, чтобы вздохнуть, это что-то из области сказаний бардов. Кстати о Боруне, как и прежде, он сидел на широкой чурке и заботливо крутил вертел, на котором покоилась туша пятерога, кабана размером с быка, к тому же с пятью рогами и двумя парами острых клыков. Стоит ли говорить, что вертелом Оруну служила отсеченная от дерева ветка толщиной с руку самого Хаджара? Вечерело. На черном бархате ночного неба уже сверкали россыпи драгоценных камней. Слабак произнес Сорон. Без ножа, голой рукой он схватился за горячее, поджаренное мясо кабана, вырвал шмат весом в несколько кило и швырнул им в хаджара. Чтобы поймать снаряд, хаджару пришлось откинуться на камни. Боли, что удивительно, он не почувствовал, да и вообще. Чувствовал себя отменно, оглядев себя, Хаджар понял, что кроме десятка новых жутких шрамов, заменивших ему старые, он в принципе выглядит неплохо. Как? п и л ю л и л и с т в е н н о г о покоя пояснил он. р Так же, как и Хаджар, он вырвал кусок плоти, но если себе он увзял мясо с ноги кабана, то Хаджару в ы д р а л со стороны позвоночника. Именно там у зверей находилось самое полезное для адептов мясо. Пришлось потратить сразу две. Хаджар уже был откусивший от ароматнейшего ш м а т а так и застыл с куском мяса, не д о н е с е н н ы м до рта. п и л ю л я л и с т в е н о г о покоя, ее стоимость была за предельна. осоздать это алхимическое чудо, способное излечить, разве что только неабсолютно летальные раны адепта вплоть до стадии безымянного, могли только выдающиеся из алхимиков, те, кто достиг стадии пикового повелителя и при этом обладал алхимией в сердце. На весь Дарнас таких было по пальцам одной руки пересчитать. а уж про реагенты, которые требовались для создания такой п и л ю л и и сложность их обработки, и говорить не приходилось. Лекарство было настолько дорогим, что Хаджар даже сравнительной стоимости не знал, а Орон использовал две таких пилюли. п и л ю л и Спасибо, слегка заикаясь произнес Хаджар. Было бы за что. Орон, не стесняясь, до полных щек набил рот мясом и начал жевать. Уфифа и Феофефа фафлось. Затем он сглотнул, смачно рыгнул, простучал себя по груди и вырвал очередной шмат. Ешь, он махнул куском в сторону Хаджара. На того упали горячие капли запекшейся крови и мясного сока. Тебе надо набираться сил. На рассвете приступаем к следующей тренировке. Времени все меньше, а ты так слаб, что тебя чуть воробей не уделал. И это мой ученик. Орун скорбно покачал головой и вновь начал буквально пожирать кусок кабана. Последний, кстати, дернулся на вертеле. Видит вечерние звезды хаджар надеялся, что это просто немного вертел просел. А не то, что они жарили животные заживо. Этот воробей находился на стадии первобытного зверя. Будь он древним, я бы оставил тебя подыхать. Такой бесполезный кусок дерьма империи не нужен. А другой бесполезный кусок дерьма все это время сидел на деревьях. О, так ты меня видел? Нет, просто надо быть идиотом, чтобы не понять, что ты проклятый богами садист. наслаждаешься мучениями других фафит ь фыть хак фафафая -фа фюха ладно поднял руки Хаджар признаю ты не садист а просто свинья мама не учила тебя не говорить с набитым ртом Орон вновь всрыгнул и по старой привычке постучал себя по груди она умерла когда мне не было трех месяцев Хаджар не сразу проглотил свой кусок не только сытный, наполненный энергией, но и невероятно вкусный. В чем в чем, а в умении жарить мясо Оруну не было равных. Ни в одном ресторане Дана Тана такое не подавали. Мои соболезнования. Внезапно по скалам прокатился жесткий и хлесткий, как удар м е ч а смех. Орун отпил из горлянки терпкой браги, вытер губы рукавом. а после о с о б с т в е н н ы е волосы таков кажется был о б ы ч а й его народа ты ее не знал хаджар и не знал меня к чему эти пустые слова о с о б о л е з н о в а н и и оставь подобные р а с ш а р к и в а н и я придворным псам какое-то время они молча ели мясо каждый раз когда хаджар доедал свой кусок ору н о т р ы в а л еще кусок от спины кабана и не глядя кидал ему В последний раз, когда мы так сидели, я спросил, как ее звали, кого? Девушку, которую ты потерял. Хаджар не раз, не два и даже не сто видел такие же глаза, как у Оруна, глаза человека, который жил по инерции. Порой цеплялся за что-то, что казалось ему значимым, а затем не понимал, почему это значимо, если разделить успех уже не с кем. глаза человека, пережившего свою любовь, не ту, о которой поют пошлые избитые песни барды и министрели, а настоящую, которая один раз и на всю жизнь. С чего ты взял, что я стану тебе свою душу открывать, щенок? Орон вновь утер губы, затем сжал одну ноздрю и в ы с м о р к а л с я в костер. Пламя зашипело и лизнуло шкуру кабана. Великий мечник выругался и завертел, вертел сильнее. Хаджар откинулся на камни и посмотрел на звезды. Такие далекие и холодные, но столь же прекрасные. Ночное небо, кладбище забытых времен. а н и с д и н о с Что? а н и с д и н а с повторил Хаджар. Так зовут бывшую старшую наследницу клана хищных клинков. И что с ней? Орун обгладывал кость. Она тебе не дала, и теперь ты сохнешь, или наоборот. Так хорошо ее трахнул, что забыть не можешь. Хаджар улыбнулся. Если привыкнуть, то грубость Оруна была в чем-то даже приятной, как редкий холодный душ после тяжелого рабочего дня. Она возвращала в реальность, порой такую же грубую, как сам великий мечник. Не первое, не второе. Орун на мгновение застыл, прямо так, с костью между зубов. Ты что, по мальчикам что ли? Нет. Тогда как это? Не первое, н и второе. Слушай, если что, у меня есть и пелюля нового ручья. Хаджар едва было не поперхнулся мясом. Если сравнить п и л ю л и лиственного покоя и нового ручья. то за последнюю придется отдать десяток первых. Просто потому, что п и л ю л ю нового ручья не мог воссоздать ни один алхимик семи империй. Власти м у щ и е понимали, что их можно выкупить, разве что в стране драконов, а простым горожанам пели басни о находках в древних гробницах. Ну да, в древних гробницах, когда люди не то, что алхимии столь высокого ранга. О банального пороха не знали, необычного, ни не ни магического. Ну и ходили слухи, что п и л ю л я нового ручья была способна отрастить потерянные конечности адептам даже безымянного ранга. Спасибо, но все мои органы на месте. Ну ладно, облегченно выдохнул Орон. Одно дело ученик м у ж е ложец, с таким еще можно смириться, но ученик евнух. Процы засмеялись бы мне в лицо. Да иди ты к демонам! Не сдержался Хаджар. Я думал, что люблю ее, ну по-настоящему, а оказалось, что нет. Орон засмеялся, смеялся он долго и заливисто, а потом резко оборвав смех, произнес: "У нее не было имени". Хаджар, прежде чем поверить своим ушам, несколько раз моргнул. Это как? Орон, будто приосанившись, как-то даже внешне изменился, как если бы шкура зверя, в которую он обрядился, вдруг слетела с его плеч и наружу показался не Орон зверь, а великий мечник, о котором песен больше, чем звезд на небе, блинный ы герой, кумир мальчишек, впервые взявших деревянные мечи. Это старая история, ученик. но в такую ночь, пожалуй, можно предаться воспоминаниям, и, пожалуй, будет справедливым, если я награжу твои старания небольшой сказкой о твоем могучем, прекрасном, непревзойденном удалом в постели и в бою, самом несравненном. Можешь ничего не рассказывать, только закрой рот и дай поесть. Орон засмеялся. Его глаза на мгновение перестали быть пустыми.